Глава 22 Роу. «Вчерашний вечер прошел хуже некуда», — говорю я Кэс, собирающийся на пятничную утреннюю пару. На прихорашивание утром перед выходом она тратит в половину меньше времени, чем Пейдж, и все же это занимает у нее далеко не 5 минут. «Так, давай еще раз. Вы столкнулись с его бывшей, и он назвал тебя при ней подругой». Кэс выглядывает из-за угла, закалывая волосы. «Да, именно так. Ну, что тебе сказать? Я встречаюсь с его братом, и они оба порой ведут себя как кретины. Если честно, я бы на твоём месте не волновалась». Она скрывается из виду, чтобы оценить прическу в зеркале. «Ага. Ладно, не буду волноваться. Оп, гляди-ка, уже не волнуюсь. У меня ноль проблем. Отличный совет». Я та ещё язва, но Кэс не понимает всей серьёзности ситуации. «Не будь такой стервой». Я ухожу на занятия. Постарайся к моему возвращению остыть, чтобы мы могли спокойно пойти вечером на игру Нейта. Твои родители приезжают завтра на турнир? Да, — угрюмо отвечаю я. Слушай, раз у тебя нет занятий, может, сходишь в зал? Предлагает Кэс, снимая со стола рюкзак. Тебе нужно переключиться. Посмотрим. У меня нет желания поднимать себе настроение. Ну, как знаешь, увидимся в 4 Обожаю суровую любовь, к Кэс. Она во многом для меня идеальный друг. Но сейчас мне нужен кто-то, кто мог бы... Не знаю, распустить она эти слухи в интернете. После ухода Кэс, я, закинув ноги на стол, смотрю телевизор. Раньше мы с мамой смотрели мыльные оперы. Я тогда подсела на дни нашей жизни. Удивительно, что со дня приезда в МакКоннелл я не видела ни одной новой серии, и при этом запросто вникаю в сюжет. Джек умер. Или нет? Дженнифер встречается с каким-то доктором. Хоуп ищет кого-то на острове. «Ну вот, я в курсе происходящего». «Может, Кэс справа Может, стоит сходить в спортивный центр. У них там замечательные теннисные корты, и, как я заметила, частенько проходят случайные любительские игры. Может, я и отвлекусь?» «Немного». С трудом выуживаю теннисную ракетку, погребенную на дне чемодана под толстенным зимним пальто. Два года по-настоящему не размахивала ею. Но папу всё ещё могу обыграть. Значит, не всё потеряно. Переодеваюсь в шорты и тонкую футболку. Хватаю айпод и ключ для шкафчика в раздевалке. Если на корте не будет партнёра, просто оставлю ракетку в шкафчике и потренируюсь с пушкой для мечей. Нейт ушёл рано утром. Я это точно знаю, потому как торчала в коридоре у нашей двери, ожидая, когда откроется его. А потом юркнула к себе в комнату, чтобы Нейт меня не заметил. Он некоторое время постоял в коридоре, Мне это было приятно. Но вскоре снова вернулось тревожное беспокойство. «О, здорово! Значит, моя догадка была верна. Я уже хотел сдаться и уйти», — говорит Такер со скамейки возле нашего общежития. Он выглядит так, будто бежал Кросс. При мысли о том, что он ждал тут меня, внутри всё дрожит. «Ты ждал меня?» — от лёгкой паники начинает дёргаться глаз. «Эм, я... ага, ждал». «Прости. Напугал, да? Я вышел пробежаться, а потом вдруг оказался здесь и подумал, М? «Готов поспорить, что она живёт тут». А потом уселся на скамейке и стал играть на айподе. «Прости, я... Да, в общем, выходит, я ждал тебя. Как-то так». Такер волнуется и смущается, и я немного расслабляюсь. «Всё нормально, я просто удивлена. И сейчас ухожу. Я подавленно опускаю плечи, имитируя разочарование». Мне не хочется обижать Такера, но также не хочется, чтобы он тусовался возле нашего общежития. И очень не хочется, чтобы Нейт увидел, как он тусуется у нашего общежития. «Да? Ну, я же просто мимо пробегал. Куда идёшь? Я могу пойти с тобой». «Здорово. Хочу размяться, попробовать помахать ракеткой. Показываю на неё. Партнёр нужен?» А он настойчив. Но вряд ли стоит его бояться, и мне действительно для игры нужен напарник. С незнакомыми людьми играть страшновато. Не знаю, насколько хорошо Такер разбирается в теннисе, но почему бы не попробовать сыграть с ним? Попытка не пытка. И мы уйдем, наконец, отсюда, подальше от общежития и бейсбольного поля, на котором сегодня Нейт проведет большую часть дня. «Почему ты выбрала историю искусств?» — спрашивает Такер по дороге к теннисным кортам. «Я этому только рада». поскольку самой не придумывается, о чём можно поговорить. «Я одна из тех, кто ещё не определился». «Ду-ду-ду», — -ду", драматично напеваю я. Набрала в этом семестре факультативные курсы, чтобы потом выбрать, чем буду заниматься всерьёз. Мне очень нравится искусство. Но больше не сам процесс творения, а созерцание. Когда я смотрю на предмет искусства, то вижу историю за ним». Я могла бы, к примеру, помогать доносить до людей то, что хотел передать своим творением скульптор или художник. Звучит высокомерно, да? Однако я уже склоняюсь к тому, чтобы получить диплом бакалавра по искусствоведению и даже смотрела, как пройти стажировку в Музее искусства Клахома-Сити. По-моему, звучит потрясающе. Ты тогда на занятии так круто ответила. Я второй год специализируюсь на истории искусств и помогаю профессору Гудингу, зарабатывая себе дополнительные баллы. «Ты отлично вписываешься в нашу компанию», — отвечает Такер. Он сматывает провод от айпода и убирает его в шорты. И я вдруг осознаю, что слишком долго пялюсь на его руки. На секунду наши взгляды встречаются, и в его глазах вспыхивают игривые искорки. «О, нет. Нет, это не флирт. А ты чем планируешь заняться, получив степень бакалавра? Стать владельцем галереи?» интересуюсь я, пытаясь перевести наше внимание с моего глазения на руки Такера на оставленный разговор. «Я и галереи? Нет, это не для меня. Это прозвучит ужасно, но я обожаю не само искусство, а стоящие за ним деньги». Он слегка морщится, признаваясь в этом. «Да, звучит и правда так себе. Так что... хочешь воровать предметы искусства? Проводить аукционы, держать ломбард?» «Нет», — смеётся Такер. «Скорее заниматься продажей дорогих предметов искусства или проводить их оценку. Мне нравится, что они являются ценным ресурсом и предметом торговли. По-моему, прикольно стать частью этого бизнеса». Вот и всё. Я обдумываю его слова. В таком изложении в этом действительно есть смысл. Для экономики предметы искусства представляют большую ценность, и только поэтому я имею возможность специализироваться в области истории искусств. Конечно, приятно думать, что мы все дорожим предметами искусства из-за той культурной и духовной эстетической ценности, которую они в себе несут. Однако сама бы я не смогла заниматься созерцанием и оценкой их внутреннего содержания, если бы кто-то и где-то за них не платил. Что ж, я за твой карьерный план, пока он финансирует мой. Широко улыбаюсь я, протягивая кулак. Такер со смехом ударяет по нему своим. «Договорились». Он придерживает для меня калитку забора, окружающего теннисные корты. «Ты полегче со мной, ладно? Я больше по части поднятия тяжестей. Наверное, соперник из меня сейчас будет слабый, но я быстро учусь». «Хорошо. Я буду нежной». Подмигиваю ему, вытаскивая ракетку из чехла. «Чёрт. Я опять флиртую». Такер оказался не так уж и плох. «Да, я выигрывала каждый сет». Но несколько игр мы шли ноздря в ноздрю, и мне не просто далась победа. За час игры я выбилась из сил, но сознание начало проясняться, и теперь мне хотелось лишь вернуться домой и подготовиться к вечернему матчу Нейта. Мне необходимо увидеть его и поговорить с ним после игры, сказать ему, как много он значит для меня, и неважно, ответит он мне на это взаимностью или нет. «Ну вот, ты надрала мне задницу». шутит Такер, вытирая пот с лица краем футболки. Я смотрю на свою ракетку и полуразвязавшийся шнурок на кроссовке. Куда угодно. Только не на обнажённый живот и кубики пресса Такера. «Ты держался молодцом». «Не переживай, отлично поиграли», — отвечаю я, и щёки жаром. Чего это я нахваливаю его, как мелкая обожательница? «Какие у тебя планы на сегодняшний день?» — спрашивает Такер. «Да особо никаких». Вечером с друзьями иду на бейсбольный матч. Отвечаю я и тут же жалею об этом. Игры уже начались? Я думал, сезон начнётся весной. Вот кто меня тянул за язык? Как выкручиваться? Сказанного не вернуть, алгунья из меня никудышная. Это турнир. Он проводится осенью, чтобы держать спортсменов в тонусе. Я пытаюсь языком тела показать, что готова уйти. Мне не хочется вести себя грубо, но вежливость Такер может понять неправильно. Было бы гораздо проще, Если бы он не был настолько хороший, Нейт реально был моим парнем, тем, кто говорит мне слова любви и представляет меня бывшей как свою настоящую девушку. «Класс! Тогда, возможно, увидимся позже на игре!» Такер пятится, раскручивая провод на айподе. Улыбнувшись, киваю и машу на прощание. Кэс угорает от того, что я случайно пригласила мышцастого красавчика, как она зовет Такера, на бейсбольную игру Нейта. «Роу, Нейт будет лютовать!» «Выйдет такой на поле, повернется, увидит тебя болтающую с мышцастым. И озвереет. Потом, наверное, залезет на трибуны и прибьет бедолагу». «Она, вероятно, права. Но я ничего не могу поделать. У меня даже нет мобильного номера Такера. И фамилии я его не знаю, чтобы поискать в интернете». «Что за шум из ничего?» — входит в комнату Тай. «Наша с Нейтом проблема, он теперь любит называть именно так. Шум из ничего». Я бы обижалась, если бы эта фразочка не передавала сути проблемы. И, если честно, я устала от этого шума. Роу пригласила на игру Нейта того парня, который его бесит. Сбалтывает Кэс, прежде чем я успеваю ее остановить. Черт. Роу. Это вообще ни разу не здорово. Это может плохо отразиться на игре Нейта. не здорово блин. Тай поворачивается ко мне спиной, трагично всплескивает руками и качает головой. Я смотрю на Кэс, ожидая поддержки, но она быстро принимает сторону Тая. даро Тут я с ним согласна. не здорово Подруга показывает мне язык и смеётся. Происходящее забавляет её, мне же хочется раскопать себе яму, очень глубокую яму, засунуть туда голову и присыпать сверху землёй. Я не отказалась бы на следующую пару часов спрятаться от всех, пусть и с землёй во рту. «Ладно, идём. Давай покончим с этим». «Думаю, будет интересно», — говорит Тай, ожидая меня у двери. «А если я не пойду?» «Просто посижу здесь. Если я не пойду, Такер не увидит меня и уйдёт с игры. Мне очень даже по душе эта идея». «Это ужасная идея. Во-первых...» «Погоди, ты сказала, его зовут Такер?» — переспрашивает Тай. «Да, а что?» «Ты его знаешь?» «Надеюсь, ситуация не усугубится». «Очень надеюсь». «Не просто Такер...» «Дурацкое имя. Для сосунков». Кэс шлёпает его по руке сумкой. «Ай! В любом случае, это ужасная идея, потому что Нейт будет тебя высматривать. Если он будет тебя искать и не найдёт, то будет дерьмово играть. Ему нельзя дерьмово играть». «А если он увидит меня в компании Такера? Как это может быть лучше?» «Да, тут мне крыть нечем. Если увидит, то играть тоже будет дерьмово». Так, девочки, выдвигаемся. Не хочу пропустить самую дерьмовую игру брата. В последний раз лицезрел такую, когда ему было 12, и он играл в малой лиге. Примечание. Малая лига. Бейсбольная лига для мальчиков и девочек в возрасте 8-12 лет. Конец примечания. Тай выезжает, распахивая дверь, и ждёт меня в коридоре. Я таращусь на открытую дверь добрых 5 секунд, взвешивая варианты и всё сказанное Таем. и понимаю. Я иду на игру. Не потому, что хочу, чтобы Нейт видел меня там, а потому что сама хочу его видеть. Потому что мне нужно его увидеть. Нужно сказать, что я люблю его, и покончить со всем этим шумом из ничего. Нейт. Моя голова забита не только игрой. С нами играет паршивенькая команда Лиги Плюща, так себе соперник. Бывают матчи, не требующие полной отдачи. Сегодня как раз такой. Мне нужно лишь показать себя, чтобы произвести хорошее впечатление на тренера, дабы он не жалел, что взял меня в команду на место старшекурсника. Я постоянно кошусь на трибуны в ожидании Роу. Но до игры еще полчаса, и я пытаюсь отвлечься тренировкой с бейсбольной пушкой. Сегодня бьешь с особым жаром, а, притер Последние показательные игры тренер Моррис добивается того, чтобы мои замахи стали свободнее. Он прав, я действую как-то скованно. И Роу права. Я опускаю плечо. На прошлой неделе я стал исправлять свои косяки и отбиваю мячи намного лучше. Мне очень хотелось покрасоваться перед ровно сегодняшней игре, но после нашей ссоры важно просто увидеть её здесь. Важно знать, что она меня не ненавидит. «Да, я работаю над этим», — отвечаю тренеру между замахами и выдохами. «Хорошо. Что бы ты ни делал сейчас, продолжай в том же духе». Тренер возвращает внимание к своему планшету и, фыркнув, губнит себе под нос. Вот за это мне и платят. За тренерскую мудрость. продолжая в том же духе. Тренер Морис одна из причин, по которой я поступил в МакКоннелл. Несмотря на его слова, он один из лучших университетских тренеров. И если я смогу хотя бы в половину улучшить свою технику, то, возможно, у меня появится шанс попасть в высшую лигу. Я упражняюсь еще немного, а потом Питчер зовёт меня размяться перед игрой. И хотя я твержу себе не таращиться на трибуны, стоит мне выбежать на поле, как взгляд сам собой устремляется на ряды сидений над скамейкой запасных. Первым я вижу Тая. Он столько лет приходит на мои игры, что взгляд натренированного цепляет его из толпы. Но потом сразу замечаю Роу. Я не разглядеть моих глаз за маской, и, пользуясь этим, я пожираю её взглядом. «Боже, я идиот!» Если бы я мог изменить в своей жизни одну единственную вещь, то вернулся бы в тот момент, когда мы с Роу стояли возле стадиона, и меня окликнула сзади Сэдди. Я бы даже не повернулся к ней. Я бы обхватил лицо Роу ладонями и красноречиво поцеловал прямо на глазах своей бывшей. Нет, мне не плевать на чувства Сэдди. По правде говоря, мысль причинить ей боль неприятна. Но если бы это избавило Роу от сомнений и заставило понять, как много она для меня значит, то я бы поцеловал ее перед Сэдди, несмотря ни на что. «Прит, готов?» Для разогрева Кэш методично подбрасывает и ловит мяч ладонью. «Да, прости. Я ждал одного человека. Все в норме. Она пришла. Я поднимаю маску, чтобы мы могли начать разминаться». «Это которая? Та сексуальная малышка-блондиночка рядом с твоим братом?» спрашивает Кэш. Я с улыбкой мотаю головой. «Нет, это девушка моего брата. Но ты не стесняйся, скажи ему, что его малышка горячая штучка. Ему это понравится. Моя девушка другая, темноволосая и длинноногая. Я жду от Кэша меча, чтобы развернуться к трибунам и еще разглянуть глянуть на Роу. «Ты о той, к которой сейчас клеится парень?» Я вскидываю руку, останавливая его бросок. «Какого хрена?» «Да вы на хрен издеваетесь?» Сыжу сквозь зубы. Кэш подходит ко мне и кладет локоть на мое плечо. «Я так понимаю, его здесь быть не должно?» Не должно. И сейчас я его прикончу. Я сбрасываю с головы маску, роняю на землю перчатку и бегу к трибунам. Роу сначала меня не замечает, зато видит Тай. Мы с ним обмениваемся взглядами, и я беззвучно матерюсь. Он лишь качает головой и смеется. Я без колебаний запрыгиваю на невысокую стену перед сиденьями и лезу через скамейку запасных к тому ряду, где чертов культурист сидит чуть ли не впритык к моей девушке. Эй! Ты кто, мать твою такой? наезжаю я на него. Вежливости и воспитанности я оставил на поле в 20 ярдах отсюда. Я, блин, взбешён. Nate восклицает Роу, вытянув руки, словно это я перехожу черту. Чувак, прости. Я просто пришел сюда встретиться с Роу. Такер. Он протягивает для пожатия руку, и я по ней ударяю. Такер. В курсе, что рифмуется с твоим именем? Примечание: «Такер» рифмуется «сакер», что в переводе с английского означает «сосунок», «обсосок», «молокосос» и «сфакер», что в переводе с английского означает «говнюк», «засранец», «чмошник» и так далее. Конец примечания. Аруя и брат взрывается смехом. «Хватит, Нейт!» Роу встает между мной и своим новым дружком. «Такер, прости», — говорит она, повернувшись ко мне спиной. «Ничего, я все понял». У меня еще есть дела, я просто заскочил сюда ненадолго. Не переживай. Увидимся в понедельник. Такер натягивает бейсболку на брови. Этот парень реально огромный. Просто амбал. Я чувствую себя кретином, устроил тут сцену. Но Громила собрался уходить, а я этого и добивался. Нейт, слушай. Я слышала тебе много хорошего. Мне правда приятно познакомиться с тобой. Может, наша следующая встреча, ну, при других обстоятельствах. Пройдет лучше. И он снова протягивает мне ладонь. Я выразительно смотрю на нее и хмыкнув, отвожу взгляд. «Прости», — тихо повторяет Роу, когда он идет прочь. «Какого дьявола, Роу? Такое ощущение, будто все мое тело вибрирует от прилива адреналина. Я зол как черт, так что да, вымещаю свою злость на ней». «Нейт, иди, блин, играй в свою тупую игру, или я пойду домой». Роу откидывается на спинку сиденья и, задрав колени, упирается стопами в крышу скамейки запасных. «Беги давай!» — машет она мне. Я так взбешен, что подношу руку к губам, чтобы не ляпнуть чего-то такого, о чем спустя полчаса, несомненно, пожалею. «Кончай ржать, придурок!» — бросаю Таю, проходя мимо и смахивая с него кепку. «Выглядишь в ней придурком. Она великовата для тебя». «Как скажешь, бро! Отвел душу?» — фыркает он. Ива смех провожает меня до булпена. Примечание. Булпен. Зона, где запасные питчеры проводят разминку. Конец примечания. «Как всё прошло?» — спрашивает Кэш, на девушку, которую я только что разозлил до чёртиков. «Хреново, Кэш. Хреново. Бросай давай грёбаный мяч». Я надеваю маску и приседаю, готовясь его ловить. По венам всё ещё бежит адреналин. «Сегодня я буду играть как зверь». Но хрена с два, мне нужна была такая встряска. Тренер доволен. Два трипла и хоумран — мой личный рекорд. Примечание. Трипл — удар, при котором бетер успевает добежать до третьей базы. Лучше трипла может быть только хоумран. Хоумран — удар, после которого бетер успевает обежать все три базы и прибежать в дом. Конец примечания. Я махал битой так, словно хотел хорошенько заехать ею под дых такеру ракеру и бежал так, словно загонял его как дичь. Я вообще-то не ревнивый, или просто никогда раньше не ревновал, и мне не очень-то нравится это чувство. Чем дольше шла игра, тем больше до меня доходило, насколько дико я себя повел. К седьмому инингу я уже боялся показаться на глаза Роу. Примечание. иннинг Период игры, во время которого каждая команда играет по разу в нападении и в защите. Временной интервал ининга не ограничен. Конец примечания. Мне не хотелось, чтобы она даже смотрела на меня. Настолько было стыдно. Но если этот шкаф объявится снова, у меня опять снесёт крышу. «Эй, тебя там брат ждёт». Кэш кидает в меня грязное полотенце. «Спасибо, чувак. Классно играл сегодня». «Ха, куда мне до тебя?» «Ты сегодня дал жару!» «До завтра!» Кэш на пару секунд придерживает дверь открытой, показывая ждущего Тая. Я убираю экипировку в шкафчик, натягиваю носки и надеваю перепачканные на поле штаны и майку. «Чумовая игра, братишка!» «Рад, что ты не налажал!» Тай протягивает мне кулак, я ударяю по нему костяшками пальцев и прислоняюсь к стене. Я обратил свой гнев на пользу игре. «Да я уж понял!» Хоумран был эффектным. Брат надвигает кепку на лоб, напоминая мне о моей дерьмовой выходке. «Прости за кепку. Она тебе впору». Я кашусь на него, чувствуя, как от стыда пылает лицо. «Не бери в голову. Ты прав, у меня крошечная головка. Зато там, где надо, она в самый раз». Я смеюсь. Оплом брата — лучшее в мире лекарство от депрессии. «Роу ушла?» — уточняю я. Последние 45 минут я прятался от её глаз. «Нет, всё ещё здесь. Там, где ты оставил её. Сказала, что с места не сдвинется, пока ты не извинишься. Но, слушай, я не знаю. Мне кажется, это ей нужно перед тобой извиняться. Притащила сюда чувака, который для тебя как красная тряпка для быка. Та не прав. Но я лишь улыбаюсь и, хлопнув его по спине, иду приносить самые зашибенные извинения в своей жизни. Да, наверное, но я всё равно извинюсь». Бросаю брату, повернувшись к нему лицом и распахнув руки. Тай смотрит на меня, сцепив пальцы на затылке. «Размазня!» — подтрунивает он. Роу все еще кипит от ярости. Я вижу это по ее позе. Она по-прежнему сидит, согнув ноги и упершись стопами в крышу скамейки запасных. Ее руки сложены на коленях, глаза устремлены вдаль, на растилающееся перед ней поле. Я медленно подхожу и останавливаюсь в двух сиденьях от нее. Сажусь, копирую её позу, и мы несколько минут сидим молча, наблюдая за рабочим персоналом, готовящим бейсбольное поле к утренней игре. Мне бы хотелось заговорить первым, но я не знаю, с чего начать. Нужно так много сказать, загладить вину за столько дурацких промахов, допущенных мною за последние сутки, что я не пойму, какие слова произнести важнее. Поэтому сижу, терпеливо дожидаясь, когда Роу подаст мне знак, скажет, что ей важнее услышать прежде всего — что она хочет услышать больше всего. «Ты назвал меня своей подругой», — наконец говорит она, и у меня сжимается сердце. Роу не смотрит на меня, её взгляд следует за двумя мужчинами на поле, занимающимися базами и обновляющими меловые линии между ними. Примечание. База. Плиты из отбелённой резины. Конец примечания. «Мне нужно, чтобы она смотрела на меня». Я всё ещё не знаю, что скажу, но знаю, что слова найдутся сами, как только загляну ей в глаза. Поэтому я встаю и запрыгиваю на крышу скамейки запасных. Прохожу по крыше до ног Роу. Сажусь так, чтобы её стопы оказались между моими ногами. И обнимаю их руками. В основном, чтобы не получить пинка. Думаю, мы оба знаем, что никогда не были друзьями, Роу. Она тот же переводит взгляд на меня и долгие мгновения удерживает мой. «Тогда кто мы друг другу, Нейт?» «Что между нами? Кем ты нас считаешь?» «Мне хочется только одного — скинуть ноги Роу и впиться в её губы поцелуем, но мой натиск напугает её, и она сбежит. Я не могу сказать, кто мы друг другу, Роу. Не могу, потому что это целиком и полностью зависит от тебя. Но я могу сказать, кто ты для меня. И мои чувства точно не выразить слово «подруга». Ты значишь для меня гораздо больше. Настолько больше, что я до чёртиков боюсь озвучить подходящие слова». Боюсь того, что ты не хочешь их слышать. Я просыпаюсь с мыслями о тебе и засыпаю с мыслями о тебе. Я вижу твое лицо во снах, а твою улыбку стоит только закрыть глаза. Твой голос, мурлыкающий песенки поздно вечером, когда ты думаешь, что никого рядом нет, музыка для моих ушей. Знаю, это стрёмно, что я подслушиваю твои песни. Но, пожалуйста, не прерывай меня, к этому мы можем вернуться потом. Поднимаю я руку, останавливая Роу. Моё сердце запуталось. Касаюсь я ладонью груди. Я не знаю, что делать, как себя вести и что говорить. Я правда ни черта не понимаю, что говорить. Что не скажу, все не то, поскольку никаких слов недостаточно. И я переживаю, боже, Роу, я постоянно переживаю, что какие-то мои слова или поступки сломают тебя. А этого нельзя допустить, ведь ты уже столького достигла и достигла со мной. И это огромный подарок. То, как ты доверилась мне, как открылась мне, и я... Черт, Роу. Я слетел с катушек из-за этого такера, потому что видел, как он смотрит на тебя. Точно так же на тебя смотрю я. Только так и надо на тебя смотреть. С восхищением и обожанием. Но будь я проклят, если сдамся из боязни. Ведь я знаю, стоит мне отойти в сторонку, и сотня такеров, возможно, заслуживающих тебя больше, чем я, выстроится в очередь, чтобы занять мое место, и я возненавижу каждого из них и себя самого за то, что сдался». Что ты хочешь этим сказать, Нейт? Пока я говорил, Роу не отрывала от меня взгляда. Она, наверное, даже ни разу не моргнула. Её лицо, как открытая книга, все чувства нараспашку. Из глаз вот-вот потекут слёзы. Ей страшно, что прямо здесь, прямо сейчас я разобью ей сердце. Я люблю тебя, Роу, вот что. Я люблю тебя. Люблю, люблю, люблю! Я кричу эти слова, вскочив на ноги, привлекая внимание работников на поле. и они, как и положено в таких ситуациях, свистят и зубоскалят. Спрыгнув, сдвигаю ноги Роу, опускаюсь перед ней на колени и прижимаюсь лицом к ее коленкам. «Боже, Роу, как же приятно это говорить. Я люблю тебя. И тогда, когда у меня это вырвалось впервые, я говорил серьезно. Я не должен был придумывать отговорок и давно должен был повторить свои слова. Когда я поднимаю на нее взгляд, Из её глаз уже готовы палиться слёзы. Она тяжело дышит через нос, стараясь оставаться сильной. Если она сейчас бежит то убьёт меня, сразит наповал, и всё равно это будет стоить того. Возможность хотя бы раз сказать любимой девушке о своих чувствах стоит любой боли. Роу, наклонившись, утыкается в мой лоб своим. На её колени падают сорвавшиеся с ресниц слёзы. Я нежно стираю подушечками пальцев влагу под её глазами, и Роу льнёт к моей ладони. Она медленно распахивает глаза, чтобы посмотреть на меня. Сердце Роу так колотится, что его биение отдаётся во всём её теле. «Ты не опускал плечо», — замечает она. Почувствовав облегчение, могу, наконец, вдохнуть полной грудью. Меня переполняет надежда и такая невероятная любовь к этой девушке, что становится почти невыносимо Я закусываю язык, но губы сами собой расплываются в улыбке. «Не опускал», — соглашаюсь, хрипло смеясь. Беру её ладонь в свою и целую. «За мной есть ещё какие-нибудь грехи, тренер?» «Нет», — с лёгким дрожанием в голосе отвечает Роу, и по её губам скатывается последняя слезинка. «Хотя вот, можно ещё поработать с замахом. О, и ноги у тебя вихляют, и головой ты чересчур много мотаешь». В остальном же... «Боже, не могу, как люблю тебя!» Я притягиваю лицо Роу к себе и целую, кусая её губы и лишая возможности говорить. Но она как-то умудряется вымолвить. «Я тоже люблю тебя, 57».